Оказалось, на словах все за правильную организацию досуга молодежи. Но попробуй выбить деньги, получить и отремонтировать помещение, купить аппаратуру. Самое трудное заключалось в том, что никто не отказывался помочь, понимая важность райкомовского начинания. Но в этом доброжелательном равнодушии дело вязло, как грузовик в трясине, а тягач на весь районный комсомол один. Первый – секретарь. Шумилин постоянно напрягал Ковалевского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 И тогда, привычно встав на председательское место, будто бы, ведя очередное заседание, краснопролетарский руководитель с рюмкой в руке давал краткий застольный очерк достигнутого, признавал недостатки, высвечивал перспективу. Без политически грамотного, мобилизирующего и вдохновляющего тоста комсомол бражничать не привык. А потом, охваченные хоровым восторгом, аппаратчики запивали любимых добровольцев в собственном районном варианте.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 «А как мы пройдем?» – простодушно поинтересовалась Таня. «У вас билеты есть?» «Решим в рабочем порядке», – неожиданно для себя ответил он. «Сапожник всегда без сапог». Билетов у него, разумеется, не было. Направляясь сюда, краснопролетарский руководитель рассчитывал на служебное удостоверение и на то, что многие дружинники знают его в лицо, но сквозь такую толпу, да еще вместе с дамой, продираться как-то неудобно, не солидно, что ли. «В конце концов, ты всего лишь первый секретарь, а не инвалид»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 Видно из нового набора оперотрядника. Друженик взял билеты, внимательно осмотрел, чуть ли не понюхал. И тоже мне, сыщик, спросил как бы невзначай. «Вы в какой организации покупали?» «Ни в какой», — просто ответил первый секретарь. «Мы здесь около входа по пятерке штуку взяли». «Что? Я сейчас... Стойте здесь...»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 «Значит, мансура с тобой тоже о спекулянтах беседовал?» «Беседовал?» «Ну тогда с тебя червонец». «Нет, 8 рублей. Зарплату отдашь». Выяснив приметы добровольного распространителя билетов, дружинники высыпали на улицу и скоро вернулись ни с чем. А Шумилин те временем повел Таню в зал, где глушительно пульсировала музыка и в такт ей мерцал свет. На мгновение вспыхнув, он выхватывал фигуры танцующих из темноты, и от этого их движения казались фантастически резкими.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 а диск Жакей, захлебываясь, рассказывал о заблеставших недавно новых светилах музыкальной вселенной. С таким же восторгом, наверное, в 20-е годы чумазы парни рапортовали о том, что ими установлен новый мировой рекорд по добыче угля за смену. К только-только устроившимся Тане и Шумилину подошла молодая пара, одетая в единообразные вельветовые джинсы и фирменные майки с рисунками.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 Незнакомый бармен, прежнего после проверки трудоустроили, мордастый мужчина лет 30 в массивных очках хамелеонах, статью напоминал выпускника Института международных отношений, получившего несколько странное распределение. Он дал посетителю внимательно изучить по прескуранту ассортимент и принялся брезгливо что-то перемешивать в стаканах, а потом сообщил, что имеется только «шампань-каблер».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 Мы вас тут раньше не видели. Вы кто? Мы из педагогического, с инфака. Легкомысленно начала знакомиться Аня. Я врач, а Николай — учитель. Я — учитель, — быстро перебил Таню, глубоко законспирированный краснопролетарский руководитель. Наш институт заканчивали. Какой факультет? Когда? Наш, истфак. Закончил, когда вы еще в школе учились. А кто у вас педагогику читал? Шуринов.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 Комсомол, между прочим, не только собрания или субботники организует. Деньги от субботников, кстати, потом на детские больницы идут. Эту дискотеку тоже без субботников не построили бы. Комсомол и на БАМе работает, и на... А вы меня БАМом не пугаете. На Западе не хуже дороги строят, и молодежь этим не попрекают. Что-то все Запад, Запад. Запад не потерял 20 миллионов на войне. На Западе такой разрухи в глаза не видели. Вы через сто лет все на войну валить будете.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 «Вы не учитель», — задумчиво произнесла Аня. «Вы тоже из райкома. А мы из педагогического, с инфака. Курс вам тоже сказать?» «Это мы сами выясним», — нахмурился Шумилин. «Татьяна Андреевна, запишите, и завтра к институту подошлите решетчатую карету и пять мотоциклистов с пулеметами». Все засмеялись, даже Андрей, продолжая злиться, захмыкал. «Ой, Татьяна Андреевна, по-женски ловко сменила тему Аня». У вас же гвоздики совсем поумирали. Андрюша, попроси у бармена вазу. Букет жалко. Мне он не даст. Первый секретарь сделал многообещающий жест, отправился к стойке, купил бутылку шампанского и попросил вазу. Хрустальную или из чешского стекла можно? Поиздевался бармен. Бутылку выпьешь и воткнешь. Можно бы и повежливее. Иди, иди, перестарок, Громко крикнул вдогонку выпускник Мгимо. «Не получилось», — садясь объяснил Шумилин. «Ладно, нам уже уходить пора, тем более мы обещали недолго посидеть». «Да что вы, — раскраснелась Сяня. давайте еще поспорим, а?» «Хватит уж», — буркнул Андрей. А тем временем у стойки разворачивались драматические события. Угрожающей походкой, словно собираясь ударить в ухо, Луктюков подошел к бармену и что-то сказал, кинув в сторону краснопролетарского руководителя. Лицо укротителя коктейля окаменело, под наморщенным лбом началась борьба самолюбия и расчета, но поскольку у схватившихся сторон оказались разные весовые категории, бармен после колебаний полез под стойку, долго там копался, потом его побагровевшее лицо снова появилось на поверхности. Он аккуратно вытер полотенцем блестящий сосуд, приблизился к столику, с уважительным укором глянул на начальство. «Ваза, честное слово, нет. Может, это подойдет?»